Те мои занятия, исполнять которые я принял на себя, нисколько не оказались обременительными, ибо граф больше любил мечтать о своем ученом трактате, нежели истинно трудиться над его составлением. Каждый день приглашал он меня к себе в кабинет, и я, очинив новое перо, развертывал лист бумаги, чтобы писать под диктовку, но редко приходилось мне вывести черным по белому больше одной или двух строк, так как граф или начинал увлекаясь объяснять мне дальнейшие главы своего трактата, или просто заговаривал со мной о вещах посторонних, причем эти беседы были вовсе не утомительны, а часто и весьма для меня поучительны. Что же касается до того небольшого, что все-таки было мною записано, после многообещающего заглавия «Математический трактат о северном звездном небе», то я умолчу о содержании этого, ибо граф во многом оказал мне услуги неоценимые и во многих других областях проявил себя человеком образованным и с умом острым. О самом графе еще придется мне говорить подробнее. Здесь же укажу я только, что любил он похваляться крайним своим неверием и часто смеялся над моим из опыта почерпнутым убеждением в реальности магических явлений. Так, во время одной из наших бесед, он, между прочим, спросил меня, что думаю я об опыте заклинания Елены Греческой, которого оба мы были свидетелями. Я откровенно объяснил, что опыт этот мне показался очень замечательным, и что я очень жалел, когда рыцарь Роберт не позволил довести его до настоящего конца. Граф, рассмеявшись, сказал мне, — Ты очень легковерен, Рупрехт". Разве так трудно было найти сообщницу среди девушек замка? За два Гульдена любая согласилась бы разыграть роль царицы Елены, да к тому же столь неискусно. Я даже почти, наверное, знаю, кого должно нам подозревать. Хорошо помня, что нет хуже слепого, как тот, кто закрывает глаза, я не сделал попытки образумить графа и промолчал. Другой раз... Граф спросил меня, что я думаю об астрологии, и я привел в ответ общеизвестные слова. «Созвездия не лгут, но астрологи хорошо лгут о созвездиях». Однако граф возразил с негодованием. «Клянусь Геркулесом, не ожидал я подобного суждения от поклонника Пикаделла Мирандола. Выискивать предсказания в расположении планет все равно, что выводить свою судьбу из смены лета осенью, ибо и то, и другое равно подчиняется законам физики. Здесь уместно будет также заметить, что граф, хотя говорил о братстве всех новых людей и почитал себя учеником Поджо Брачулино и эне и Сильвия, однако упорно стал обращаться ко мне на «ты», после того, как я стал от него в некоторую зависимость, чему не почел я нужным придавать значение.